Глава двадцать вторая Войдя в комнату, я увидела, как императрица одними глазами посмотрела на дверь. Сейчас она молчала, словно обдумывала что-то важное. Я быстро приступила к разогреванию еды. Приказ императора был выполнен незамедлительно. В комнате не осталось даже обоев. Я вздохнула. Характер у императорской семьи одинаковый. «Придется с этим смириться». Я уже вышла с тарелкой, видя, как императрица гордо восседает среди мягких подушек. В этот момент дверь открылась, и на пороге появился император, злой, как три тысячи чертей. Он застыл на пороге, не делая даже шага в комнату. «Я тут», — ледяным голосом произнес он, словно делая «привеликое одолжение». Я заметила, как императрица хотела привстать на подушках, но сил на это уже не хватало. «Так ты будешь есть?» спросил Алладар, не скрывая раздражения. Он смотрел на мать так, словно его раздражало само его присутствие в этой комнате. Императрица посмотрела на меня подозрительным взглядом, словно я у нее украла лучшие годы жизни. Затем она взглянула на сына с таким же выражением. Потом на ее губах появилась едва заметная тень улыбки. Она не знала, какую цену я заплатила за то, чтобы он пришел. Вы обещали, что если придет ваш сын, вы будете есть, сказала я, разламывая котлету вилкой и подавая императрице. Ладно, неси сюда свою отраву, произнесла она с вызовом, и я с радостью поднесла вилку к ее рту. Она жевала без особого удовольствия, не сводя взгляда с сына, словно проверяя его терпение. Взяв себя в руки, императрица доела и овощи, и котлету, и все остальное. «Смотри, как твоя мать мучается! Тебе не стыдно, что она вынуждена питаться, как крестьянка?» С укором произнесла императрица. «Это есть невозможно!» Но император даже не шелохнулся. Все? холодно спросил он и, развернувшись, вышел из комнаты. Я вздохнула с облегчением. «Нет, ну разные пациенты у меня были», – пробормотала я. «Ну что бы такая? Клятва Гиппократа! Дай мне сил!» «Ты не представляешь, сын, какая эта дрянь несусветная!» Морщилась императрица, разжевывая котлету. Это самое ужасное из того, что я ела. Наконец она помотала головой, с отвращением глядя на остатки еды. А потом стала засыпать. Я вошла в свою комнату, как вдруг услышала, что в дверь комнаты, ведущую в коридор, кто-то стучит. «Кто там?» Шепотом спросила я, видя, как открывается дверь, а на пороге стоит император, собственной персоной. «Вы?» – опешила я, глядя на него. Он посмотрел на ободранные стены, на одеяло. «Тарелку!» – произнес он, глядя на меня. Голос его был тихим, а я высунулась в дверь, видя, что императрица уснула. Прикрыв дверь, я дала ему в руки тарелку. Он взял вилку, отламывая кусок котлеты. Разжевав ее, он подцепил вилкой овощи. «Это действительно невкусно», – произнес он. «Зато полезно», – вздохнула я. «Все эти специи, сахар, они очень плохо влияют на организм человека, к сахару привыкают. Без него уже не могут, поэтому вашей матушке тяжело. Но это единственное, что ей поможет». Я взяла у него тарелку и стала доедать. Император развернулся и вышел». Устав за день так, как никогда раньше, я пошла спать. Сейчас я готова была уснуть, даже на полу. Бросив плед с дивана на пол, я устроилась в уголке, чувствуя, что мне ужасно неудобно. «Ладно, просто надо уснуть». Говорят, спать на жестком полезно, так что оздоравливаемся. Но внутри что-то тревожило меня. Словно тревожный колокольчик звенел, не давая полностью расслабиться.